То какие-то древляне, то какие-то радуги, то поэты в юбочках прыгают. Сома взлился, Щукин посмеивался. «Синдром отмены», — говорил он. «Типичный синдром отмены. Толпа — это как один человек, причем человек не очень умный. Психологически молят семь, я бы сказал. И он управляется инстинктами. А тут еще, если синдром отмены, это вообще...» «Какой еще синдром отмены?»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 Студентки дрожали, заикались и от ужаса не могли внятно объяснить, что им нужно. Иногда они скапливались в коридоре по три-пять штук и начинали просачиваться на кафедру все разом толкая впереди самую смелую. Самая смелая дрожала и, зажмурившись, пыталась произнести текст, который ей подсказывали из коридора. Порой даже самая смелая студентка не выдерживала и принималась рыдать. Маргарита Михайловна раскаивалась, обнимала студентку, начинала отпаивать ее чаем и выдавала ей все необходимые справки. Воздвиженскому характер Маргарита Михайловна не нравился. «Ну что это такое?» — кипел он. «Почему нельзя было взять на это место ласкового, спокойного человека? Ведь так вообще везде, не только у нас. Я совершенно точно знаю, что, позвоняя в любую контору, там будет обязательно Маргарита Михайловна или ее родная сестра. Но почему?» «Другие не выживают», — сказал Щукин. «Место само обтесывает человека». придавая ему те свойства, которые необходимы. Это как-то само собой получается. Ну, как профессиональный продавщица. Она вначале берет у тебя деньги, потом уже выдает сдачу. Вот попробуй нарушить ее сценарий. Придержи как бы случайно Куперу в руке. Ничего у тебя не выйдет. Или вот, допустим, я человек мягкий, но если бы я занимался принудительной эвакуацией машин, я тебя уверяю. Через месяц я еле уволился бы, или у меня лицо стало бы соответствующее, и голос тоже. Так и Маргарита Михайловна. Если бы студентки не боялись ее, она боялась бы студенток. Тут уж никуда не денешься. Хм. «А почему нельзя перейти на электронный документооборот?» — спросил воздержинский. «Типа запрашиваешь справку, и вот тебе справка». «А кого ж тогда отпаивать чаем?» «Опять же, с электронным документооборотом многого нельзя. А если поплакать Маргарите Михайловне в плечо, то можно. Нет уж, я сторонник Маргариты Михайловны». Делегирование идиотизма. Профессор Щукин похлопал себя по животу, потрогал бицепс, захохотал басом, высунул язык, подпрыгнул козликом и отошел от зеркала. «Да», — сказал он испуганным студентам. Все очень запущено. Но закон литературы номер один – делегирование идиотизма. У каждого человека, ну и у каждого писателя тоже, в день бывает примерно 7-8 приступов идиотизма. Глобального такого, кондового. Главное, чтобы писатель понимал, что это идиотизм, и делегировал его своим героям. Тогда читатель будет говорить «Какой идиот Манилов!» Какая идиотка-коробочка! Какой идиот-ноздрев! Но сам писатель в этом положении тумблера окажется знатоком человеческих душ. Никто не узнает, что этот идиотизм его собственный. Но если он не успел спрятаться, то кошмар и ужас, грубейшая литературная ошибка, письмо Белинского Гоголя и все такое прочее. «Почему?» — воскликнула аспирантка Лена. «Это же нечестно «Это как раз очень честно», — сказал Щукин. Настоящий, искренний, полноценный идиотизм — это литературное золото. И еще один секрет. Все хорошие писатели очень искренни и не шибко умные. А все действительно умные люди, которых я встречал. Очень плохие писатели. Самая раздражающая черта. Профессор Щукин спросил. Как вы думаете, какая женская черта раздражает больше всего? «Они довольно часто врут», — сказал Воздвиженский. «Причем там, где можно вообще не врать. Ну, например, она опоздала, потому что поломался автобус, а скажет, что у нее сломалась молния на юбке. Ну, какая, спрашивается, разница, автобус или молния? Почему ради разнообразия нельзя сказать правду?» «Они тратят деньги на ерунду», — наябедничал Мымрин. «Они вечно делают что-то ужасное со своими волосами. Причем, чем дальше, тем кошмарнее их опыта». — сказал Пингвинчиков. — Нет, — сказал Щукин, — самая раздражающая женская черта — трудоголизм. Женщины трудятся вообще круглосуточно, с редкими перерывами на сон. И чем дальше, тем больше. Очень скоро они трудятся вообще круглосуточно, совершенно запойно. Вопрос зарплаты их волнует, разумеется, но лишь пока начальство не догадалось, что женщина... Работал бы и бесплатно, ради кайфа самой работы. Мужчина не может трудиться даже одной пятой от того, сколько трудится женщина. И это просто дико раздражает, потому что вечно чувствуешь, что ты мог бы работать больше, у тебя начинают развиваться комплексы. Факторы анализа. В поселковом храме, куда ходил профессор Щукин, те моменты, когда батюшка исповедовал, и возникали паузы в службе, Читали всегда одну странную книгу. Профессор Щукин никогда ее не видел, потому что читал чтец за ширмой, но подозревал, что это какие-то репринты проповедей XIX века. Большинство проповедей отличались предельной простотой и знанием деревенского быта. но ну, например, один мельник просто так смолол зерно, потому что пожалел бедного мужика и даже больше муки дал, чем смолол, а другой взял дорого за помол и подсыпал еще песка в муку. И первому мельнику было хорошо, и бог его отблагодарил, а у второго мельника все стало плохо, корова околела и так далее. Профессор Щукин поначалу смущался простотой чтения, но потом увидел, что все бабульки-прихожанки, понимающе кивают, и лица у них просветленные. И вообще проповеди как-то очень хорошо запоминаются. И профессор Щукин сказал Воздвиженскому, «Вот что я подумал, чем больше факторов для анализа». Тем сильнее человек путается, и тем больше ошибается. Когда-то в детстве я играл на автоматике на театре. Там надо было выбирать соперников и управлять ими. У одной инопланетной гусеницы было 50 конечностей, и ее никто не выбирал, потому что никто не успевал понять, как ими управлять. Пока ты думал, какой из пятидесяти ног отбить удар, боксер тебя лупил двумя руками, и ты проигрывал. И в жизни так же. Я одно время интересовался немецкими биографиями начала XIX века. Общий момент такой. Очень бедный немчик приезжает в Россию, устраивается на копеечную должность и пишет домой примерно такие письма. «Милый фатер, вы знаете мое намерение найти девицу или вдову с тремя тысячами рублей приданного. Желательно хорошего здоровья и благонравную». Меньше трех тысяч нельзя взять, потому что часовая мастерская обойдется две с половиной тысячи и надо же еще на что-то прожить первое время. Рано или поздно он находил себе невесту, получал три тысячи, покупал часовую мастерскую и становился отцом десяти-двенадцати детей. То есть у него было всего три фактора анализа, и он легко справлялся со всеми тремя А русские биографии обычно очень сложная Человек получал образование, терял веру в Бога, начинал мудриться, у него сразу появлялось 100 факторов анализа. Тарвин, самокопание, сомнение, теория, опровержение, социальные системы, лень. Потом еще водка добавлялась обычно Они, бедные, анализировали, анализировали, путались, спивались и доанализировались до того, что профукали империю, да и самих себя тоже. То есть, получается, чем больше человек доверяет своему уму и чем сложнее анализирует, тем все у него тупиковее. Читал ли Гоголь Гоголя? Профессор Щукин сказал, профессионал смотрит на вещи совсем не так, как обычный зритель, читатель, слушатель. И он этого не учитывает, и это ужасно сбивает ему картинку. Например, я был недавно на концерте с Маргаритой Михайловной Воздвиженским. Какой-то толстый певец голосил что-то там на тему объятий, ревности и страсти. Ножкой топал, пыхтел, грудку свою трогал. Воздвиженский все время ныл. Это попса, да пошли отсюда, да это фанера, он не так дышит. Совершенно завальная музыка. Я в целом был с ним согласен. Но вдруг случайно посмотрел на Маргариту Михайловну. Она плакала. «Маргарита Михайловна, накованье-то наша «Ах, как он ее любит! Как он ее любит!» С трудом выговорила она. И я подумал что вообще ничего не понимаю ни в музыке, ни в профессионализме, ни в жизни. И с художниками то же самое. Смотрит на картину, где девушка такая обалденная, с мечом, с крылышками. Прямо «Ах, что за девушка!» И говорит. Тут он фон перетемнил, икроножная мышца не так устроена, а крылья я знаю, откуда он срисовал. У меня был такой референс. Да какой там фон? А тексты? Я многих писателей вообще не могу объективно воспринимать, даже классиков. Постоянно видишь какие-то лишние абзацы, повторы, мусор всякий, наигрыш, картон и так далее. Изредка только глазами читателя можешь строчек пять пробежать. И опять картон, наигрыш и так далее. Только на мемуарах и можешь забыться, потому что там, правда, жизни там другое. Например, очень хорошая тема для диссертации. Читал ли Гоголь Гоголя? Да нет, не читал. Он Гоголя правил. Он Гоголя сокращал, дописывал, но не читал. Самого Гоголя Гоголь мог только раздражать. Как режиссера раздражает его фильм, потому что он видит, что тут актер схалтурил, тот сценарист не так сцену сократил, как его просили. А тут осветитель-прожектор не туда влепил собака. Наверное, в прозе главный фильтр искренности — донесение мысли. Где есть донесение мысли, там забывается стиль, развлекательность, стыки и так далее. Потому что мысль опьяняет и захлёстывает. А где нет, там начинается уже голая техника, которая может быть неплохой или плохой, но это всё равно уже не то, не главное. Хорошо бы иметь такой тумблер, который переключал бы тебя из состояния профессионала в состояние читателя. Но это должен быть не искусственный тумблер, а встроенный в тебя. То есть, чтобы ты сам терял в какие-то минуты голову, и это, не симулятивно, передавалось бы и читателю, и зрителю тоже. человека его привычки. Профессор Щукин сказал... Есть такая вещь, которая мне не очень нравится. Человек заточен в свои привычки. Более того, все, что происходит с человеком, может быть выражено количественно. Например, я, первое, могу работать плодотворно не больше трех с половиной, редко четырех часов в день. Потом качество работы падает. Если я залез в инет и занялся публицистикой, оно упадет раньше. Второе. Если я несколько дней ничего не читал, я буду писать хуже. Мысль начинает буксовать и самозамыкаться. Третье. Могу общаться с любым человеком не больше 20 минут. Меня начинает раздражать процесс говорения. Хочется читать или думать, или бегать. Четвертое. Провожу за кухонным столом не больше трех минут в день. Никогда не завтракаю, не обедаю и не ужинаю. И меня дико раздражает всегда, когда я должен сидеть за столом. Пятое. Ем только мясо, шоколад и бананы. И дикое количество сгущенки. Шестое. Если я пробежал в день меньше десяти километров, я ощущаю себя развалиной Седьмое. Мне нравится бродить по новым городам, но я не люблю туризма как такового. Восьмое. Я люблю всё живое. Растения, животных, детей. Инфузори Тофелик. Пятачок и Колобок. Доцент Воздвиженский написал детскую книжку «Пятачок и Колобок». Она лежала на кафедре, захламляя все полки, но ее никто не покупал. Воздвиженский стал жаловаться Щукину. Щукин сказал, «Это обычное дело, когда я написал роман о теще Блока, его прочитал только Сомов, потому что ему наябеничали, что я его там обругал». «Ты вот...» «Купил мою книжку про родителей Достоевского?» Воздвиженский смутился. «Я собираюсь, столько всякой работы», — сказал он. «Вот», — сказал Щукин. «Короче, можно десять раз написать. Покупайте мою добрую книжку про пятачка и колобка, и ничего ровным счетом не будет. Никто даже не почешется». «А если так написать?» — агрессивно спросил Воздвиженский. «Ты слишком тупой, чтобы прочитать мою книжку про пятачка!» «Это чуть лучше, но все охотно согласятся быть тупыми, чтобы не читать твоего пятачка. Мне кажется, есть какая-то незримая норма на небесах. Там наметили, например, что в день будет продаваться десять пятачков, и хоть ты прыгай через скакалку, все равно их будет ровно десять. А потом вдруг произойдет незримое чудо». и начнут покупать по сто пятачков. Почему? А шут его знает. То ли мамский телеграф сработал, то ли еще что-то. Люди вечно кидаются, все вместе есть то одно мороженое, то носить одинаковые шапочки. Рекламщики приписывают это себе, но по сути это всегда загадкой для самих рекламщиков, потому что рекламируются все шапки и все йогурты. Холерное одеяло. Профессор Щукин посмотрел подряд несколько фильмов и сказал, «А все-таки интересно, что всякая национальная литература — это некая глобальная идея, умноженная на исторический опыт. Например, американское киноклише. Планета дальнего космоса. На планете живут бородатые оксакалы угнетающие женщин. Женщина-космонавт высаживается на планету, некоторое время метко стреляет по паукам и монстрам, после чего произносит речь». Инопланетные женщина тронутая горячей убежденностью и речью, перебивают своих дремучих аксакалов подручными средствами, после чего и сами массово вымирают, потому что милая дама случайно занесла с собой вирус, от которого у них нет антител. «То есть холерные одеяла и индейцы?» — спросила аспирантка Лена. «Примерно. Это литературное клише называется «колонизация» или «бремя белого человека». Но ну и в литературном плане есть где развернуться. Можно, например, создать эмоциональный накал между чувством вины и неотвратимостью железной поступи цивилизации. «А в нашей литературе?» — спросила Лена. «Ну, возьмем, например, славянское фэнтези». «Ну, а в нашей литературе все строго наоборот. Вот, например, типичный сюжет. Христианские дети собирают в лесу ягоды и вдруг видят вооруженных людей, которые куда-то едут в полной тишине». «Куда едут?» «Зачем?» – озадачилась Лена. «Да откуда детям-то это знать? Просто непонятные вооруженные люди. Не то зеленые, не то красные, не то белые, не то махновцы, не то бандеровцы, не то сборщики податей, не то новый боярин с отрядом. Тихо и грозно едут по лесу. Так что делают дети?» «Бегут к ним с туисками, полными ягод?» – на удачу предположила Лена. «Да ничего подобного». «Дети прячутся и сидят тише воды, ниже травы». Называется «Спрячься и не высовывайся». «Пересидим по-тихому, пока они друг друга не поубивают». Грустный сценарий, зато никаких холерных одеял. Лучшая музыка. Профессор Щукин сказал, «Я постоянно пользуюсь рейтингами типа лучшие фильмы или лучшая музыка, но никогда не пользуюсь рейтингами по литературе, потому что вылезает редкостная попса». Если я все это знаю, зачем я пользуюсь рейтингами по фильмам и музыке? Хм, неужели каждый человек настолько застрял в своем деле, что во всяком чужом деле навеки застревает в «Возвращение домой». Профессор Щукин сказал, «Был такой американский православный священник Питер Гилквист, написавший замечательную книгу «Возвращение домой». Книга очень американская, не с нашим строем мышления, более такая математическая, на логике построенная. Если А не равно Б, то значит Бог есть, потому что иначе квадрат С не дал бы Д. Я утрирую, конечно, там логика намного более железная. Но дико интересно читать. У Гилквиста хороший совет есть для многодетных родителей. Он заметил, что его дети сильно ревнуют, они получают достаточно внимания. И он стал брать их по одному в свои поездки по епархии. А в Америке от одного православного храма до другого около 1400 миль. А в два конца и все 2800. И, короче, он заметил, что эти поездки в 3-5 дней дали ему больше в плане общения с детьми, чем годы и годы совместного проживания. И его выросшие дети потом только об этом и вспоминали. Прогулка у моря. Профессор Щукин гулял вечером в курортной зоне. Рядом Блей носился воздвиженский и норовил восхититься закатом. Они остановились рядом с девушкой, которая жонглировала факелами и дышала огнем. Ей в шляпу бросали деньги. Не сильно много, но бросали. Щукин долго смотрел на девушку и о чем-то размышлял. «Я понял», — сказал Щукин. «Работа бывает двух основных видов. Первый вид — творческая». вот у этой девушки есть деньги только пока она дышит огнем перестала дышать денег нет запасов тоже нет каждый год и каждый день начинай заново а сколько она так продышит недолго ведь керосин ядовит портит кожу легкие но на нее смотрят ею любуются и ее это опьяняет а бывает работа не творческая но с постоянным накоплением результата построил будочку сдал курортника На вырученные деньги построил две будочки. На вырученные деньги построил четыре будочки, потом шесть, потом десять. И так ты каждый год накапливаешь будочки, пока у тебя не становится тридцать будочек. И получается, что работа предыдущих лет тоже как бы в игре. Конечно, у тебя портится характер, ты делаешься раздражительным, но это уже издержки производства». ну ведь это будочки!» — сказал Воздвиженский восторженно. «А тут она огнем дышит. Это творчество!» «Угу», — согласился Щукин. «Это творчество!» Жена. Жена преподавателя Гусикова, его бывшая студентка, была очень ревнивой. Она ходила вместе со своим мужем в университете присутствовала на экзаменах. Бывало, заметит что он засмотрится на какую-нибудь студентку и кричит на мужа. «Хватит таращиться! Ты наказан!» «А ну, марш в угол и закрой глаза!» Гусиков, сутулившись, идет в угол и из угла экзамен принимает. А студентки знают, что он закрытыми глазами стоит. и с телефона всписывают. Кустодиевская женщина. Ответственный секретарь Маргарита Михайловна была кустодиевской женщиной. И еще Маргарита Михайловна очень любила пить чай. Пока пять литровых чашек не выдует, с места не сдвинется. И даже к телефону не подойдет, только ворчит. «Они что, там не видят, что у меня обеденный перерыв?» Четыре собачки Мымрина. У доцента Мымрина жили четыре маленьких собачки, которых завели дети. Эти собачки прятались под одеяло, под тряпки, под лежащую одежду. И стоило сесть на диван, они очень громко истерично визжали, потому что ты сел на них. Или открываешь стиральную машину, а там тявкает какая-нибудь очередная собачка. Кусаются, ругаются, все рвут. По квартире ходить невозможно. особенно в темноте, и поэтому доцент Мымрин передвигался по дому так. Увидит, что где-то одеяло топорщится. Он ткнет его палкой. Или увидит, что на полу полотенце лежит. На всякий случай ногой толкнет. И вот однажды на кафедре Маргарита Михайловна повесила на спинку стулу свою кофту, а кофта свалилась. Проходившая мимо доцент Мымрин ткнул ее ногой. Маргарита Михайловна увидела и как вскочит, хотел воевать. Пришлось объяснить, что все дело в собачках. «Вы же гуманист, вы любите животных?» «Обожаю», — сказал доцент Мымрин и на всякий случай пнул упавшую кофту еще раз. «Валентность. Профессор Щукин сказал, у каждого человека хотя бы раз в жизни открывается валентность. Она всегда внезапна. Ну как, выпавшее случайное число или угаданный билет лотереи? Когда у девушки открывается валентность, в нее мгновенно влюбляются. Это происходит мгновенно. А валентность открывается вдруг. То есть сегодня это может быть самая невзрачная студентка, а завтра она вдруг станет лучше всех, вспыхнет, как цветок на кактусе. Когда у какого-нибудь менеджера открывается валентность, он запускает успешный проект. Когда открывается валентность у художника или мультипликатора, является невероятно крутой сериал, но валентность открывается редко. Ее невозможно симулировать. Деньги в этой схеме вообще никак не работают. Бесполезно стучаться к людям с уже закрывшейся валентностью. То есть, например, Билл Гейтс не смог бы сделать для меня ничего хорошего не потому, что он бедный, а потому, что его творческая валентность закрыта. Это кажется полным бредом, но мне почему-то кажется, что это так. Самая распространенная ошибка — стучаться к людям, закрывшейся валентностью. Они бы рады, но они не могут. Вопрос только в одном — как понять, где валентность есть? Ведь она всегда внезапна.